Глава двадцать девятая. Алёна. Я убегала из кофейни, толком ничего не объясняя своим. «Катя, идем, мы уже опаздываем». А сына матери передала. «Мам, езжайте домой, ладно?» «Но мы с Кирюшей хотели...» Мама нажала голосом. «Уезжайте. Я потом объясню». Она послушно кивнула. Знала меня. «Просто так требовать не стану». Сосредоточиться на занятиях совершенно не получалось, поэтому попросила Лику провести последнее за меня. В голове одна мысль — вернулся. Он вернулся. Три года мне удавалось лавировать по всей Москве, обходя потенциальных знакомых Димы и места, где могли бы их встретить. И его самого, естественно. То, что уехал из страны, конечно, успокаивало, но ведь Небесный мог приехать по делам, Крадни или возвратиться навсегда? Все это дамукловым мечом висело над моей тайной. Но время шло, и я расслабилась. Годы размывали границы, даты, схожесть, меняли социальное положение и истончали связи. Проходили чувства, и пережитое забывалось. Видимо, все же времени прошло недостаточно. Алена, все норм?» Лика зашла ко мне после занятия. «Что-то ты бледная?» «Нет, не норм, все плохо». Кроме мамы, никто не знал про отца Кирилла. Естественно, подруги и знакомые спрашивали. Лика даже пытать хотела, но у меня как раз тот случай, когда секрет должен таким оставаться до конца, чтобы не превратиться в катастрофу. Я смогла скрыть, но пока ходила беременной, опасалась встретить Демида. Сегодня в его взгляде было полнейшее недоумение с примесью злости. Значит, правильно боялась. Узнай, что солгала про аборт, рассказал бы небесному, несмотря ни на что. Казалось, что подстраховалась везде, кроме одного. Единственное, что не в моих силах изменить гены. Кирюша слишком похож на отца. Что случилось-то? Лика обеспокоенно отодвинула стул и присела напротив. На тебе лица нет? встретила отца Кирилла. «Есть ли смысл скрывать? Если Небесный захочет участвовать в жизни сына, то его не удержишь. Хотя...» Я все подобралась, села и прикусила губу по старой дурацкой привычке ванзаясь до крови. Больно, но думать помогала. У Небесного жена, ребенок, бизнес и репутация, а глазка ему не нужна». «Да он хочет встретиться и поговорить, это логично. Дима всегда был практичным рационалистом. свое возможное отцовство не оставит без внимания. Характер такой. Врать, что Кирюши не его смысла нет. Тут и схожесть, и прокурорская дотошность. Но я должна убедить, предоставить гарантии, может даже подписать документ о том, что претензий не имею и ни на что не претендую». Уверена небесного, в большей степени волновала репутация как надежного бизнес-партнера и семьянина, чем ребенок на стороне от бывшей любовницы. Ему нужна страховка, я должна ее обеспечить. Ты меня пугаешь, проговорила Лика. Ей сама чувствовала странный внутренний диссонанс, руки дрожали, а губы кривила безумная улыбка. Я, кажется, поняла, как решить эту задачку. Ты хоть расскажи, в чем дело. Интересно же. Я просто поняла, что вряд ли его никаких имен называть нельзя. Вряд ли интересует ребенок, и мне нечего бояться. Блин, Аленка, ты от президента, что ли, родила? Так скрываешь? Нет, подруга, просто от женатого мужчины. Мое первое признание в своей грешности. Лика вытаращила глаза, но в них не было осуждения, только любопытство. Естественно, я не смогу его удовлетворить, если хочу, чтобы все осталось в тайне. Я пообещаю, поклянусь, кровью подпишусь, что никто не узнает о внебрачном сыне господина Небесного. На то мы забудем друг о друге». Дома с похожими расспросами ждала мама. Когда услышала про встречу с Димой, с лица сошла. «Мам, все хорошо, я решу этот вопрос». Она изначально говорила, что скрыть от такого человека беременность выйдет боком. Когда три года назад поделилась своим положением, первое, что спросила, «Он знает?» Я была категорична. «Нет и никогда не узнает». Дима женился. Я видела своими глазами, как под руку вел невесту. У него и так все есть. Жена, семья, дом. Зачем ему мой сын? Мама как бы и не благоволила к нему после совместного отдыха. Все же понимала, что Дмитрий Александрович человек непростой, могущественный, при деньгах и со связями, боялась, что аукнется мне такое решение. Все ее страхи сейчас на покрасневшем лице отражались. Ты думаешь, Дима вот так просто забудет о вас Кирюшей? проговорила взволнованно, уверенно. Он уже забывал обо мне, легко и просто, его максимум, откупиться. «Алёна», — обреченно протянула мама. «Я, может, и не сильно умная, но женское чутье имею. Он же любил тебя». «Замолчи, слышишь?» — резко обернулась зло, сверкая глазами. Всего единожды она поднимала со мной тему чувств, моих и его. Тогда мы крупно поругались. Я маму любила и спокойно принимала, что в нашей семье давно перепутались у роли родителей ребёнок, что выживание с юности на мне, что я даже примерно не представляла, кто мой отец. Но кое-что я отказывалась принимать. Когда женщина со сплошным негативным опытом любовных отношений пыталась объяснить мне, какая она, любовь мужчины, но это глупость несусветная. Я и сама знала, какая у них любовь, ощутила на себе в двойном объеме. «Спасибо, не надо». Возможно, правы люди, кто считал, что идеальное отношение, когда один человек в паре любит, а другой позволяет себя любить. Кто знает, может, это как раз мой формат. Ведь так намного проще. Около пяти вечера позвонил Стас. Мы ведь собирались встретиться сегодня. Чёрт, когда небесный появлялся, моя размеренная жизнь катилась под откос. Не человек, а атомная бомба. «Привет, красавица». «Ну что, я бронирую столик?» «Прости, сегодня не получится», — проговорила неловко. Ответом был вздох разочарования. «Алён, я соскучился. Стас, давай завтра, м? Сегодня у меня важное дело, а завтра я вся твоя. Идёт?» «Точно вся». Я слышала в голосе хищные мужские нотки с каплей пошлости и порока. Раньше меня пугали такие намеки, «Сейчас нет». Я чувствовала контроль над ситуацией, и страх ушел. Вся. Я подъехала к с Кофе» за пять минут до обозначенного срока. Я не любила опаздывать, и намерений измучить небесного ожиданием не имела. «Поговорим и разойдемся. Сильно не наряжалась, но и бедной страдалица и выглядеть не хотела. «Я красивая, молодая, желанная». Мужчины оборачивались мне вслед. И он тоже обернется и не раз. Только мне плевать. Вошла внутрь. Посадка полная, и возле стойки толпились люди. Вечером здесь делали неплохие кофейно-алкогольные коктейли. Я пробовала горячий шоколад. Симпатично. Дима сидел в глубине зала, у стены, и смотрел прямо на вход, на меня. Я не сразу шагнула навстречу. Дала себе пару секунд на вдох-выдох. Слишком тяжелый у него взгляд. Шаг второй, еще и еще. Я шла и отмечала все, что не увидела сегодня утром. Как его изменило время. Другая стрижка, модная нынче брутальная щетина, плечи стали шире, стиль в одежде свободнее, резкие скулы, нос с характерной горбинкой, плотно сжатые губы. Такой же, только на лице отпечаталась странная горечь, не свойственная Диме я такого не помнила здравствуй сказала присаживаясь он поднялся навстречу хотел проявить галантность, но я пресекла попытку дима хмыкнул и с непроницаемым лицом упал в кресло рассматривал меня совершенно не смущаясь наглости высокомерие остались на месте хоть в чем то постоянен ты хотел поговорить слушай Начала первая, не выдержав пристального тяжелого взгляда. Ты очень красивая, Ален, сказал низким интимным голосом. Таких больше нет, знаешь. Нет, но верю твоему экспертному мнению, ответила с ледяной улыбкой. Это все? Нет, перевел взгляд на официанта. Ты еще любишь карамельные латы Передо мной как раз поставили высокий бокал с напитком. Да! Любила, да, Дима помнил. Молодец, с памятью проблем нет. Пятерка в дневник. Мы сделаем так. Выпьем кофе, поулыбаемся и поговорим на отвлеченные темы. По светски. Потом поедем в более приятное место. Обсудим все без свидетелей. Нет, возразила я. Спокойствие. Именно оно поможет мне. Нельзя показывать эмоции. Небесному нельзя. Он как вампир. Выпьет меня суха. Мы поговорим здесь. Я правильно поняла, что ты хотела узнать о моем сыне? Уточнила на всякий случай. А что, вдруг у него какой-то другой вопрос? Небесно усмехнулся, но кивнул согласно. Очевидно, его позабавило притяжительное местоимение «мой». Его проблемы. Кирюша только мой. Да, у меня есть сын, и он от тебя. Я решила зайти с откровенностью, Но это совершенно ничего не значит. Не беспокойся. У меня никогда не было в планах портить твою семейную жизнь и карьеру оглаской. Кирилл только мой. Мы ни на что не претендуем. Кирилл. Задумчиво повторил Небесный. Казалось, что из всего сказанного имя самое интересное. Дима неосознанно произнесла очень мягко. Не знаю почему. Возможно, потому что у него морщинки на лбу разгладились, а в синих глазах потеплело. Деньги, которые ты оставил? Спасибо. Правда, спасибо. Они очень помогли мне. Кирилл ни в чем не нуждается. Зачтем их в качестве алиментов для очистки совести и разойдемся. Идет? Небесный молниеносно переменился, сбрасывая все проявления человечности. Передо мной снова сидел непрошибаемый циничный мужчина-робот. Поехали, Алёна. Я сказала «нет». жестко ответила, но голос предательски дрогнул. Я помнила, что этот мужчина был достаточно могуществен, чтобы ворваться в мою жизнь без позволения, чтобы принудить меня к отношениям, чтобы оставить с разбитым сердцем. Дима сжал мою руку очень крепко и произнес холодной улыбкой. «Если не хочешь, чтобы я прямо здесь начал объяснять тебе, почему твой план очень хреновый, — Пойдешь со мной?» И щелкнул пальцами, привлекая внимание официанта. Счет. Дима так и держал меня за руку, а я прерывисто дышала, не смея выдернуть ладонь. Мы вышли на улицу, остановились возле его машины. Я не угадала марку, даже шильдик не был знаком. «Я не поеду!» Наконец сбросила ошеломительное оцепенение и вырвала ладонь из горячих пальцев. «Клянусь не трону!» с какой-то невыносимой горечью произнес, «Но поговорить нам нужно. Без этой высокопарной хуеты, понимаешь?» Верила ли я его словам? Его клятва — достаточная гарантия? Подняла глаза, смотрела долго. Дима молчал, но во взгляде обречённая верность своим обетам. Всем, перед женой в том числе. Дверь захлопнулась, оставляя наедине с теплым ароматом кожи, табака и холодного ветра. В темноте салона запах парфюма ощущался слишком явно и был обескураживающе знакомым. Постоянство небесного поражало и моя память, нет, не она, инстинктивное распознавание, рефлекс. Если за эти годы и ловила подобный аромат, то с Димой не ассоциировала, а на нем самом узнавала безошибочно. Алёна. «Почему не сказала?» — спросил тихо, без претензий, но со странной тоской в голосе. «А как ты себе это представляешь? Привет, как дела?» — сымитировала звонок. «Как семья, как жена? Я тут, это, немножко беременна». Дима корпусом ко мне повернулся, закрывая с собой свет уличных фонарей, чтобы только он остался. «Ты приходила к ЗАГСу? Ты мне не привиделась?» и запнулась, отвернулась, щеку прикусила, чтобы прогнать непрошенное болючее воспоминание. Тот день официально черный в моем личном календаре знаковых событий. Ты не должна была убегать, прошептал, накрывая мои пальцы, сжимая непривычно трепетно. А что бы ты сделал? спросила тихо. Он молчал. Ну что небесный? Что? воскликнула со злостью. Бросил бы ее, беременную. Или снова мне денег на карту кинул?» дернула руку, пряча под сумочку. «Хватит, Дима. У тебя своя жизнь. Вот и живи ее. «Ты никогда не исчезала из моей жизни. Потому что я не смог тебя забыть. Не смог, Алена, Ни одной секунды без тебя. Наверное, поэтому за три года ни разу не позвонил». Выплеснула горечь. «Не нужно было, но... Разве важных людей забывают так легко?» «Восемь девятьсот одиннадцать...» 555-77-78. Назвал мой новый номер на память. Я не хотел мучить тебя. Ты же из-за меня сменила его. «Чего ты хочешь, Дима?» — шепнула, усмиряя беспокойный стук сердца. «Господи, почему же ты постоянно испытываешь меня?» «Сына». И, опасно приблизившись к моим губам, добавил «тебе». Я не отклонилась, не отшатнулась, не испугалась, ответила, практически целуя его. Да пошел ты домой к жене. Дима смерил меня тяжелым взглядом и вернулся на свое место, голову откинул в кресле и устало потер переносицу. Сколько ему? Ты знаешь? Точно скажи. Припечатал темно-синим взглядом до дня. «Два года, три месяца и пять дней. Доволен?» Уже знала, что беременна, когда последний раз виделись. Больше в его голосе там линии не было. четко и по делу. «Нет», — ответила поспешно. «Слишком». Дима заметил. «Не смей мигать, Неожиданно ударил по рулю, демонстрируя, что его контроль абсолютно напускной. Я вздрогнула, но не отвернулась. Он не смеет мне что-то предъявлять. Три года прошло. У меня своя жизнь. Разозлилась я. Это и мой сын напомнил бескомпромиссное. Но «Ну зачем он тебе? Ты женат. У вас ведь тоже родился ребенок. Расти его, а ко мне не лезь. Схватилась за ручку двери. Хотела выйти из машины, но Дима не дал. У меня нет детей. Поймал мое запястье. Только Кирилл. Я... На мгновение растерялась, опешила от его заявления. еще не осознавала полностью, что это значит, но испугалась на уровне инстинктов. И тем не менее бравировала. «Кирюша тоже не твой. Он мой. В его свидетельстве о рождении о тебе ни слова. Пусть жена рожает тебе. До свидания, Дмитрий Александрович». «Это легко исправить, Алена. Ты же понимаешь, что закон на моей стране. Ты лишила меня права отцовства». Я сглотнула. Неужели снова хочет меня к стенке припереть? В этот раз не дамся, если начнет давить ославлю на всю великосветскую Москву. Дима ведь до сих пор женат, детей нет, но жена ведь есть. Больше ты меня не прогнешь под себя, я не боюсь, ясно? Последнее, что хочу, это ссориться с тобой. Я констатирую, Кирилл мой сын, ты тоже моя, моя женщина, Алена. Я никогда, слышишь, никогда больше не буду твоей любовницей. Будешь моей, я так сказала. Я рассмеялась, стервозно, посучье. О, нет! В этом небесный ошибался. Я не его женщина. Нет, Дима, у меня есть мужчина. И это не ты. На этой ноте вышла из машины, оглушительно хлопнув дверью. Пусть переваривает, а я. Привет! Набрала Стаса. Если не занят, могу приехать. Для тебя, красавица, я всегда свободен. Через полчаса у меня. Я как раз еду. Я бросила телефон в сумочку и открыла машину. Хочу, чтобы этой ночью меня целовал и обнимал мужчина, которого я выбрала. Чтобы забыла того, другого. Я должна быть сильной. Обязана.